врачу заходит расстроенный музык. Доктор, понимаете, у меня уже не несколько дней уже нет стула. Понимаю, голубчик, понимаю. Ну что, сможете посидеть вот здесь, у меня в кабинете. Забилевы, забилевы, за Ну, товарищ ученковый, ну не верьте жене, ну мне! Поверьте, холодильник и шифонер я потерял, а не пропил! Учитель музыки говорит ученику Предупреждаю, Если ты не будешь вести себя как положено Я скажу твоим родителям Что у тебя талант <рит> Двое лезат в постели Милый А что тебе во мне больше всего нравится? А? Мое красивое тело? Или мое прекрасное лицо? твое чувство юмора бенздрав <смех> предупреждает теперь буквально все опасно для вашего здоровья а